Глава тридцать Утром ко мне в комнату зашла горничная в сопровождении охранников. Те несли сумки, и я поняла, что Самсонов велел перевести мои вещи из хозяйской спальни в эту. Более красноречивого жеста и придумать было нельзя. Он выставил меня из жизни, отдал роль пустой содержанке, которая всегда под боком, чтобы удовлетворить его мудаческие желания. Следом за охранниками вошёл Адам. «Вас ожидают к завтраку», – произнёс, опустив глаза, и я скрипнула зубами, взбешённая поведением Самсонова. «Пускай он идёт к чёрту!» – рявкнула на охранника и прошла вслед за горничной в гардеробную. Адам не стал задавать вопросов и удалился, а я позволила себе расслабиться. «Если он хочет играть, пускай приготовится, потому что сдаваться без боя я не собираюсь». До обеда разбирала вещи, раскладывала всё по местам. Отпустила горничную, решила сделать всё сама. Не могла сидеть без дела, а именно это меня бы ждало в этой золотой клетке. После оделась и спустилась вниз. Мне сообщили, что Самсонов отбыл на свою мудаческую работу, и я выдохнула с облегчением. Решила немного пройтись и исследовать поместье и землю, и откуда ни возьмись объявился Адам. «Вам не велено покидать особняк», — замялся он. «Знаешь, Вася, что ты можешь делать с этими своими невелено?» — подтолкнула его в грудь, и он отступил. «Даже жаль, что так быстро сдался. Хорошая ссора мне сейчас не помешала бы». Вышла на широкое крыльцо и, миновав ступени, двинулась к торцу особняка, чтобы прогуляться. День был солнечным, несмотря на тяжёлые тучи, витающие где-то в отдалении. Лёгкий, но прохладный ветерок трепал мои волосы, и я собрала их в косу, жаль, не было резинки. Белую футболку, которую я выбрала для прогулки, продувала и становилось прохладно. А дырявые по моде джинсы были слишком тонкими для такой погоды. Видимо, скоро разыграется буря, и я решила вернуться в дом и накинуть кардиган. В холле была какая-то суета. Я прошла мимо слуг снующих с чемоданами. и, поднявшись наверх, заметила, что одну из гостевых спален кто-то занял. Пожала плечами и прошла в свою комнату, которая была через две двери от хозяйской, и достала из гардеробной вещицу крупной вязки. Выйдя из спальни, вздрогнула, едва не налетев на незнакомку. «Ой, простите!» Женщина растерянно отступила и тут же прошлась по мне заинтересованным взглядом. Я немного смутилась под ним, но тоже не постеснялась рассмотреть ту, кто напротив. На вид ей лет сорок, может больше. Тёмные волосы аккуратно уложены в пучок, чёрные, как у Самсонова глаза, смотрят изучающе, и в них светится огонёк проницательности. Шестерёнки в голове этой особы явно крутятся, и она сейчас обдумывает, кто я и о чём со мной заговорить. Опережаю её. «Вы мама Давида?» — смотрю ей в глаза. И с сожалением отмечаю лёгкий поворот головы в отрицательном жесте. Кто же она тогда? Любовница? «Я его тётя, дорогая. А кто вы? А кто я? Я?» «Кристина, пожалуйста, вернитесь в комнату». Адам возник рядом так неожиданно, что я едва не отскочила от испуга. Он избавил меня от необходимости отвечать, но своим этим приказом вывел из себя. «Валер, давай не надо. Адам, погуляй». Мы произнесли эти фразы одновременно, а потом женщина напротив на меня посмотрела и едва заметно улыбнулась. «Давид не велел». «Давид сейчас на работе, насколько я знаю». Незнакомка давящей начала. «И если ты ему не скажешь, никто не узнает, что мы с Кристиной». Задумчиво произнесла моё имя, но тут же вернула на лицо маску вежливой стервы. «Немного пообщаемся?» «Да, Тамара Гореевна». Адам капитулировал под строгим взглядом женщины, и мы остались вдвоём. «Не хочешь выпить чаю, дорогая?» «Дорога была жуткая, мне не помешает отдых и чайный перерыв». Приказ был хорошо завуалирован под вопрос, и женщина, не теряя времени, подцепила мой локоть и уложила свою руку на его сгиб. А я думала, что придётся торчать тут в одиночестве. Как хорошо, что в особняке есть кто-то помимо меня. Я с запозданием осознала, что даже не завтракала, и решила всё-таки согласиться на её полуприказ. Мы заняли места в малой гостиной, нам тут же принесли чай и закуски, и я села в кресло, что стояла боком к дивану, который заняла незнакомка, и с интересом наблюдала за тем, как она разливает чай. Движения женщины были неспешны и спокойны. Она чем-то напоминала гейшу. Такое же умиротворённое достоинство и чинность каждого жеста. Никакой суеты, только чёткие, плавные движения. Она заряжала атмосферу покоем, и я поддалась её чарам. Возможность рассмотреть незнакомку отвлекла от дурных мыслей. Красивый пыльно-розовый брючный костюм сидел на её ладной фигуре идеально. Женщина не была худой, но и полной её не назовёшь. Что-то среднее между 46 и 50 размером, но при её росте этот вес не кажется лишним. «Давно вы с Давидом знакомы?» Неожиданность вопроса выбила из колеи, и я отвела взгляд от тёти Давида и задумалась, что сказать. «Около месяца», — повела плечом, беря в руки протянутую гостьей чашку. Пальце обожгло теплом, и я обхватила фарфор руками, ощущая приятное покалывание. «Почему он выселил тебя из хозяйской спальни?» Спросила напрямую, и мои глаза распахнулись так широко, что стало больно. «Откуда она знает, почему вообще задаёт такие вопросы?» «Вы сказали, что дорога была жуткой, и вам нужен отдых?» Твёрдо произнесла, а женщина, не моргнув глазом, ответила. «Я соврала». Я невольно хмыкнула, оставляя чашку. Больше нет смысла прятаться за условностями. «С какой целью вы интересуетесь?» «Хочу понять, что в тебе такого, кроме милого личика? За что Давид вообще решил тебя поселить именно в хозяйскую спальню?» Короткий взгляд в сторону меня выдал, но я упрямо вздёрнула подбородок и вновь посмотрела на женщину. «А вы спросите у Давида лично?» «Не дерзи мне. А вы поучитесь хорошим манерам», — ответила в унисон, и мы обе замолчали. Женщина с ещё большим интересом и ноткой удовлетворения во взгляде, а я слегка раздражённая. «Теперь вижу», — Тамара задумчиво поджала губы. «Что вы видите?» — спросила, глядя на гостей у волком «Давид, наконец-то, созрел для серьёзных отношений. Умница, мальчик». Непонятно только, почему мне об этом не сказал. Произнесла, поясняя, и взяла в руки чашку. Я последовала её примеру, потому что желудок о себе напомнил. «Нет у нас никаких отношений», — заговорила устала. «Он просто заплатил мне, чтобы иметь под рукой, когда понадоблюсь». «Ой, да брось», — отмахнулась и затем рассмеялась Тамара. «Чтобы девушки были под рукой, Давиду совсем не обязательно платить им деньги». Сама понимаешь. Да, слишком хорошо понимаю. Я нахмурилась. Он просто штурмует неприступную крепость всеми возможными способами. И какой-то из них оказался верным. Она отпила горячий ароматный чай и задумчиво выдала. Ты не похожа на ту, кто нуждается в деньгах, девочка. Он же заплатил мне, пожала плечами, подчёркивая очевидное. Нет, не в этом дело. Ты производишь впечатление человека, не знающего с ними проблем. Будто с детства росла в роскоши. Проницательность женщины заставила меня напрячься. Было сложно оставаться спокойной. А Дава не такой. Он знает, что значит работать до изнеможения, когда приходишь домой и заваливаешься без сил. Я надеюсь, ты не из тех дочерей, отцы которых... Сватают своих подопечных мужчинам побогаче, чтобы объединить капиталы. «Кто твой отец?» «Нет», — произнесла, стараясь не выдать эмоций. «Мой отец не имеет к нашим с Давидом делам никакого отношения». Прикусила себе язык за то, что с такой лёгкостью произнесла «нашим с Давидом». «У нас больше нет ничего нашего, да и не было». «И Давид не из тех, кто пойдёт на женитьбу ради денег». «И это верно», — Тамара кивнула. «Ты его любишь?» От её вопроса мои щёки вспыхнули, и я опустила глаза вниз и подула на остывший чай в своей чашке. «Нет, о любви не может быть и речи», — проглотила ответ. Но Тамара всё равно услышала и красноречиво гаркнула, будто я её забавляю. «Девочка, береги своё сердечко, потому что такие, как Давид, слишком опасны для юных особ». И чем быстрее ты это поймёшь, тем целее оно будет. Хотелось ответить, что я знаю это и без неё, но предпочла промолчать. С этой женщиной лучше помалкивать.